Валя. Примечание. Впервые рассказ опубликован в журнале Наш современник, номер второй, 2011 год. Конец примечания. Это случилось в первые послевоенные годы на набережной Обводного канала реки, название которой дало имя и самому городу. Тяжёлое это было время. Разруха в стране, карточная система и почти поголовная безотцовщина. сгруппировавшиеся в основном по дворовому принципу подростки находили себе занятия по интересам. Те, кто был постарше, нередко засасывала уголовная романтика, примитивная и бессовестная, но окрашающая не столь серо и однообразно, как окружающая действительность. Ну а ребята лет 10-12 искали озорные и опасные игры, позволяющие показать себя бесстрашным ловкачом. стремлении выделиться среди своих сверстников. В то время были широко распространены своеобразные забавы, связанные с грузовыми автомашинами. Повсеместно пацаны катались, прицепившись сзади кузова с помощью крючков, сделанных из толстой проволоки. Иногда можно было наблюдать целую цепочку ребят, уцепившихся друг за друга, первые из которых крючком, а то и просто руками. изо всех сил держался за задний борт ехавшей машины. Мостовой города тогда убирались очень плохо, и по слежавшемуся снегу можно было скользить просто в валенках. Были счастливые обладатели коньков, для которых такое катание за машинами было самым настоящим наслаждением. Крепились коньки в те годы тоже к валенкам, прикручивались они с помощью верёвок. Опасными были эти забавы, Но всё же далеко не самыми опасными были игры и покруче. Во дворе одного из домов, выходящего фасадом на набережную, ребятня устраивала экстремальные катания на санках или на их подобиях. Преодолеваемая дистанция имела два очень крутых спуска, так что в отдельных местах скорость достигалась головокружительная, аж дух захватывало. Старт этого игрища располагался на крыше одного из сараев, которые в те годы десятками громоздились в каждом дворе. К тому сараю вплотную подступала ледяная горка, за которой шел спуск на мостовую набережной. Промчавшиеся через нее санки попадали в большую дыру ограждения, а затем с грохотом падали на лёд, покрывавший водную поверхность канала. Ух и здорово, но крайне опасно. Эта опасность Больше всего была связана с ездившим на набережной транспортом. Весь фокус состоял в том, что нужно было успеть проскочить между постоянно снующими по мостовой машинами. Конечно, не все решались испытать свою судьбу таким способом, но все же трусливых мальчишек в нашем детстве было явное меньшинство. Признанным лидером ребятчей группировки двора был подросток лет 12-13, которого все звали Тосиком. Могло показаться, что чувство страха являлось для него вообще чем-то непонятным. У Тосика был младший брат Вовчик, тоже предельно отчаянный парень. Среди мальчишеской ватаги была одна девочка по имени Валя. Озорная, бесстрашная, она резко выделялась среди ребят только одним: Валя являлась круглой отличницей. Ее учителя не могли нарадоваться на очень одаренную и прилежную ученицу. Но такой Валя была только в школе. А вот во дворе она мало чем уступала даже самому отъявленному двоечнику Тосику. Как у большинства дворовых ребят, отец Вали погиб на фронте. А ее истощенная и измотанная тяжелой жизнью мама, несмотря на имеющуюся инвалидность, почти целыми сутками работала на машиностроительном заводе. Хорошо хотя бы то, что завод находился на той же набережной, недалеко от дома. Предоставленная самой себе девочка делила свое детство между школой и двором. И там, и здесь ей было очень интересно. Во время проведения экстремальных саночных заездов у мостовой постоянно дежурил кто-то из ребят. Он отвечал за технику безопасности. Он был обязан четко определить время начала спуска в зависимости от местонахождения и скорости приближающейся автомашины. Когда наступал подходящий момент, стартер поднимал руку вверх, мол, следует приготовиться. Затем он проводил отмашку, сопровождаемую криком: "Давай, пошел!». Под восторженный возглас ребятни, санки на большой скорости устремлялись вниз. Конечно, бывали и разнообразные происшествия, но все, слава богу, обходилось без тяжелых последствий. Но вот однажды Валя, совершая свой ежедневный экстремальный спуск, попала, можно сказать, в ужасающую ситуацию. Дежуривший на мостовой парнишка ошибся, неправильно рассчитал скорость приближающейся пятитонки и опрометчиво дал старт ее заезду. "Давай!" Что произошло дальше? Уже потом пытались посекундно восстановить в памяти все члены дворовой команды во главе с Тосиком, отчаянно старались, спорили, но так и не могли ничего объяснить. Ну и ладно, Главная Валя осталась целой и невредимой, успев проскочить под машиной между ее передними и задними колесами. Это было просто безумное везение. После этого чрезвычайного происшествия умненькая девочка стала кумиром Всего подросткового населения набережной от мамы и, конечно, досталось. Но это сущая ерунда по сравнению с прямо-таки пьянящей всенабережной славой. Минули годы, старый дом на набережной сломали, его жильцы получили отдельные квартиры, правда, у самой окраины города. Тех послевоенных пацанов закрутила, затянуло, уже другая, взрослая жизнь. Судьбы у них сложились по-разному. Но почти все ребята оказались какими-то невезучими. Тосик из-за дурацкой пьяной драки попал в тюрьму, а потом потянулись у него и другие ходки: Вовчик погиб на военных учениях, во время службы в армии, некоторые из бывших членов дворовой команды попросту спились. Были такие, которые получили в разных ситуациях, в том числе на производстве, тяжёлые травмы и стали инвалидами. Ували в взрослую жизнь тоже не задалась умерла она очень рано а какая умница была говорили про нее бывшие соседи вот уж не повезло так не повезло весьма возможно что любому человеку при его рождении свыше выделяется определенная доля везения доза удачи что ли одни расходуют ее равномерно в течение всей жизни а другие чаще всего натуры неординарные, все сразу без остатка Наверное, Валя израсходовала весь свой запас удачи еще в детстве во время того экстремального спуска.